Глава 5. Дуэль невидимок. В ста километрах на северо-запад от лангуэ Даос. «Так мы договорились или нет?» — рявкнул капитан Макмиллан, ощущая раздражение и гнев. Разглядывая невозмутимые и ничего не выражающие лица старейшин, ему сейчас больше всего на свете хотелось поставить их к стенке и расстрелять, чтобы они проявили хоть какую-нибудь реакцию или активность. Они сидели на лавках с каменными мордами и стуканов. «Война — это плохо!» Никому конкретно не обращаясь, изрек старости деревня. «Хороший полководец выигрывает бой, не расплачивая жизнями своих солдат». Мы мирные фермеры. Пасем даримов и занимаемся земледелием. Нам чужд кровавый конфликт, в который вы пытаетесь тянуть нас. Мы не желаем жертвовать жизнью своих сыновей, не зная цели войны. «Да как вы не понимаете?» Снова попытался вразумить их серебряков. «Война уже идет, и совсем не важно, нравится она вам или нет. Вы просто обязаны поддержать одну из сторон». В этом кровопролитии невозможно оставаться нейтральной стороной. Поймите же это, наконец! Наступит день, когда ужас войны дойдет и до вашего поселения. Вы не сможете долго отсиживаться в безопасности. Это всего лишь вопрос времени. Вы нам угрожаете, демоны со звезд? Спокойно спросил староста. Остальные старейшины за спиной недовольно заворчали, как голодная и злая сфора, почуявшая кровь. Констатирую факт. Не пройдет и годы, как эти горы превратятся в поле боя. Ваше поселение окажется между молотом и наковальней. Смерть и страдания брушатся на вас, и будет слишком поздно что-то предпринимать для вашей защиты. Мы пришли, чтобы вас предостеречь. «Так вы пришли нас защитить?» Насмешливо спросил староста. «Кто контролирует высоты, тот выигрывает бой!» Терпеливо стал объяснять Максим. Мы просим вас быть на нашей стороне и предоставить возможность обустроить в этих местах оборонительный рубеж на случай агрессии в Вьетмине. Мы будем благодарны за любую помощь. Старики долго еще о чем-то спорили и шушукались, пока через час пустой болтовни староста не заявил, что такие вещи не решаются слишком быстро и им нужно все взвешенно обдумать. Гостям же придется остаться в гостевом доме еще какое-то время и ждать их решения. «Может, перестрелять этих старых рептилий?» — с надеждой предложил сердитый серебряков. «Поставим парочку из них в стенки для острастки, и остальные согласятся на все». «Слишком радикально. Только наживем себе опасных врагов». «Разве не вы учили нас, капитан, что страх надежнее любых договоров?» «Это не тот случай», — буркнул Макмиллан. «Если бы речь шла об одном племени, то возможно». Население этих чертовых гор по приблизительным почетам равняется такому крупному городу, как Дананг, а это 250 тысяч человек. Если они объединятся против нас, мы получим неконтролируемый район размером почти в тысячу квадратных километров. Если у гуков хватит ума снабдить их портативными установками земля-воздух, ни один наш самолет не пролетит через эти горы. Мы будем летать по каньонам, а они, взобравшись на вершину скалы, спокойно их сбивать. Хлопот потом не оберешься. Оставив Серебрякову вместе с остальными бойцами в гостевом доме, Максим решил прогуляться по селению, не забыв захватить с собой одного из солдат-союзников в качестве переводчика. Далеко на горизонте вставало солнце, жгучее, величественно появляясь за цепи туманных гор, увенчанных ледяными шапками вечных снегов. Ледники ослепительно заблестели в первых лучах света, заиграв маленькими огоньками на ледяных гранях. Высоко над головой порхало величественное создание с тремя парами крыльев, используемое им в качестве руля управления, что позволяло ему ловить воздушные потоки и плыть по ним словно по воде. Остановившись в самом начале грубо вырубленных в скале ступенях, ведущими к поселению, Максим внезапно остановился и прислушался. Со стороны деревни долетали только звуки ревущих в своих загонах животных и больше никаких других. Это было необычно. «Я думаю, нам лучше уйти отсюда и поскорее», внезапно сказал стоящий рядом переводчик. «Не любишь утренний ветер, лун? Пронизывающий, но здорово бодрит». «Я говорю не об этом, капитан», тревожно сказал солдат, с опаской озираясь. «Вам не кажется, что старейшины слишком долго совещаются? Они явно тянут время». «Зачем им это делать? Не согласятся, ну и черт с ними, мы просто уйдем». «Пока мы шли, я не увидел ни одной женщины и ни одного ребенка». Обычно в это время они все вместе встречают солнце и возносят молитву своему богу в честь нового дня. Я вижу несколько подозрительных мужчин и лишь несколько беснующихся животных, похожих на больных и немощных. Мы на вершине горы и открыты со всех сторон, как на ладони. Капитан задумался над его словами, но все еще не верил, что местные способны сначала мирно встретить их, а потом цинично предать, расправившись, словно с безродной псиной. Его опытный взгляд стал поневоле подмечать малозаметные подозрительные вещи. В самом деле, откуда у селян, например, фрагменты контейнеров из-под легкого стрелкового оружия? Или вот на той крыше торчит предмет, уж больно похожий на антенну радиостанции? «Серебряков, код один!» Быстро сказал Максим по рации, снимая автомат с предохранителя. «Займите оборонительную позицию вокруг гостевого дома. Я возвращаюсь к вам». «Что случилось, Мак?» Пока ничего, но еще не вечер. Не хочу, чтобы нас застали врасплох в случае чего. Понимаю. Разумная предосторожность не помешает. Стоящий рядом с Макмилоном переводчик приглушенно вскликнул и медленно согнулся пополам. Лишь через пару секунд до слуха долетел хлопок выстрела и пронзительный виск пули. Спрятавшись за каменным парапетом от звенящей в воздухе смерти, капитан подтянул к себе парня, у которого оказалось тяжелое ранение живота. Он прожил еще несколько минут, прежде чем испустил дух. Хоть терпеть не могли бронежилеты и каски, из-за чего частенько становились легкой добычей для снайперов. Выбивая фонтанчики пыли над головой капитана, пулеметные очереди ложились очень кучно, что могло говорить либо о хорошем зрении стрелявшего, либо о пристреленном участке, что было намного хуже. Максим, стараясь не поднимать головы, дополз до ближайшего укрытия и принялся вызывать отряд. «Браво!» Огневой контакт на лестнице, что у вас? Обе лестницы блокированы, отозвался Серебряков. Двоих Хо срезало одной очереди. У меня тоже один холодный. Не сидите на месте, пробуйте пробиться в поселок. Вяло обстрел уже через 5 минут перерос в ужесточенный бой с использованием автоматического оружия и гранатометов. Незаметно поднявшись в горы, его согласие старейшин. Два батальона вьетминской пехоты блокировали все пути отступления, простреливая все открытые участки. Гостевой дом словно специально находился на вершине лысой скалы, не имевшей растительности, как элементарных каменных стен. Стены из толстых бревенной глины еще с грехом пополам защищали от стрелкового оружия, но только не от гранатометов, всегда имевшихся в избытке под рукой предусмотрительных вьетминцев. «Чертов идиот! Позволил обвести себя вокруг пальца, как ребенка!» С гневом думал Максим, короткими перебежками преодолевая открытое расстояние между домом, где истекали крови, убитые шальными очередями Даримы. В этой части горы концентрация огня была наиболее высокой. Рикошетившие от камней пули с визгом разлетались во все стороны, слепо впиваясь в тела рычащих от боли Даримов и деревянные стены дома. «Чёртовы пули!» – бормотал Ключников, подползая к нему. «Так и свистят!» «Не волнуйся!» «Свою пулю все равно не услышишь», – мрачно пошутил Макмиллан. Поймав коллиматорный прицел, неосторожно высунувшийся из укрытия головы врага, капитан плавно спустил курок, чувствуя толчки отдачи. Бесшумная смерть расцвела на кончике ствола огненным цветком. В голове вьетминца появилось несколько аккуратных дырок, через которые брызнули на скалы ошметки мозга. Терпеливо дождавшись, пока второй партизан попробует вытащить тело товарища из-под огня, снова спустил курок, разворотив ядминцу коленную чашечку. Дико завопив, тот завалился на спину своим более боюкой и кровоточащей колено. Несколько его приятелей попробовали прийти к нему на помощь, но были мгновенно срезаны меткими очередями. Только тогда остальные поняли, что дело дрянь и обрушили на гостевой дом такой шквал огня из пулеметов и гранатометов, что голову было невозможно поднять. Несколько реактивных гранат пробили ставни на окнах и, пролетев сквозь весь дом, гулко взорвались позади него. Среди разведчиков раздались вопли боли и черные проклятия.